Глава 756. Прибытие лже-бессмертного. Ван Буэлэ сталкивался с чем-то подобным в прошлом, поэтому не усомнился в своём анализе. От ладони исходили ужасающие волны духовной энергии, поднявшиеся в душе чувство тревоги лишь подтвердило его подозрения. Аура ладони находилась на уровне лже-бессмертного или даже выше, культивация этого эксперта ещё не дошла до истинной стадии бессмертия, но уже превосходила великую завершённость овладения душой. Этот парень был совсем не простым. Воином раз находился под защитой какого могучего эксперта. Суть заклинания заключалась в том, что защищаемому оставалось что-то вроде клона. Его сила напрямую зависела от мощи божественного сознания. Защита могла обладать силой начальной ступени или великой завершённости овладения душой. Возникшая перед парнем ладонь явно была сильнее любого практика великой завершённости овладения душой. Удар ладони был равносилен удару практика стадии бессмертия. К счастью, даже такой могучий эксперт не мог сотворить больше нескольких защитных клонов. Ван Боулин находился не в той ситуации, чтобы размышлять о хозении ладони, не имело значения, находилась ли его или её культивация на стадии бессмертия или лжи бессмертия. При виде опасности его зрачки сузились. Он немедленно отступил, взмахом рукава он выбросил перед собой множество тхарамического оружия, а потом, не моргнув глазом, подорвал его в надежде остановить вражескую атаку. По космосу прокатилась серия взрывов, ударная волна обрушилась на ладонь, вот только в ней была заключена поистине громадная сила. Взрыв от керамического оружия получился мощным, но он бледнел на фоне немыслимой силы, заключённой в ладони. Она, словно ничего не заметив, прошла через ударную волну и устремилась к Ван Боле. Тот находился на начальной ступени владения душой, однако его настоящая сила находилась на уровне великой завершённости. И всё же этого оказалось недостаточно, чтобы защититься от атаки. Истинная сущность справилась бы лучше благодаря крепкому физическому телу, но сейчас в руке противостоял клон, хоть его и вы создали с помощью техники истока. Он не мог похвастаться таким крепким телом, как истинная сущность. Ван Бооле не мог увернуться, поэтому стиснув зубы, он перекинулся в туман. С грохотом ладони обрушились на сгусток тумана. Послышался странный звук, похожий на завывание ветра. Удар уничтожил половину туманного сгустка Ван Бооле. С такими повреждениями он больше не мог находиться в этом состоянии. оставшиеся клочки томана соединили с трестущимся Ван Боле. Техника истока пострадала, поэтому он соединился в клоносом главным трудом. Тем не менее опасность не миновала, алая ладонь слегка потускнела, однако из источника её силы молодой порянь продолжила спускать томан, который собрался во вторую ладонь. "Я что, столкнулся с сыном бессмертного?" мелькнула у Ван Боле мысль. Вдалеке тем временем появилось ещё одно сосредоточие духовной энергии. С немыслимой скоростью он челси сюда, почувствовав клокочущую вдали ярость, Ван Боле побледнел. Теперь сюда мчится истинная сущность. У Ван Поле участилось дыхание. Без вмешательства истинной сущности он бы нашёл способ ослабить атаки двух ладоней. Но с прибытием хозяина ладони ситуация резко изменится. Времени что-то делать у него не осталось. Проклятье! Мысленно ругнулся Ван Боле. Ладони одна за другой снова атаковали, искажая черноту космоса. В глазах Ван Болы появился нездоровый блеск. Остался только один выход. Сцепив зубы, он выполнил серию магических пассов, а потом указал на корабль неподалёку. К сожалению, в его бездонных сумках не осталось для него места. Единственный выход из ситуации взорвать какой-то очень мощный артефакт. Яму уже приходилось взрывать манаршие латы и другие ценные сокровища, но почему-то он совсем не хотел так поступать с кораблём. Вот только другого выхода не было. Моглу показаться, будто он хотел взорвать корабль, чтобы отбиться от атаки Ладони Бессмертного, но на самом деле его целью был парень с тадия Владения душой. Ван Боле сделал ставку на то, что Бессмертный бросит все силы на спасение своего подопечного. Взрыв! У него больно резануло сердце, но он не мог поступить иначе. По команде корабль, в который он вложил огромное количество денег и сил, взорвался. Космос озарила слепящая вспышка. Корабле и все его дорогие компоненты сдетонировали. Ударная волна обрушилась на две алых ладони, затопив поле боя невыразимым грохотом. Корабль секты Святые Врата тоже оказался под ударом. Когда мимо него прошла ударная волна, он просто развалился. Флоту органических судов, запертому кольцом тёмного пламени, некуда было бежать. Они тоже пострадали. Взрыв корабля высвободил много энергии, но его разрушительный потенциал был ограничен. Однако энергия саморазрушения столкнулась с двумя алыми ладонями практика стадии бессмертия, поэтому ударная волна от столкновения с ними не только смела весь флот, но и окружавшая их тёмное пламя. Ван Бууле все верно рассчитал. Две алых ладони попытались защитить парня стадии овладения душой, это дало Ван Бууле необходимую передышку. Бледный как мел он бросился бежать, что есть мочи, да конь Зы и остальные уже давно сбежали. Похоже, они запаниковали после атаки Ван Бууле и разбежались кто куда. «Легион Чёрный Дракон!» — в ярости подумал Ван Бууле. Всё это произошло из-за несправедливых условий легиона Чёрный дракон. Всему виной была их самонадеянность, и желание поживиться за счёт слабых. Они потребовали всю добычу секты Святые врата, а потом ещё и его корабль. Он не собирался терпеть подобное отношение, но отказать им было себе дороже. Если всё станет совсем плохо, я просто свалю из этого проклятого места. Его глаза в сфере посверкнули, внезапно позади раздался оглушительный грохот. Ван Боло даже не оборачиваясь знал, что на место событий прибыл бессмертный. В месте, где Ван Буэлла сражался с Легионом Чёрный Дракон, пространство распорола рука, а потом из трещины вышла женщина в даотском халате. Выглядела она довольно мрачно. В следующий миг она уже стояла перед спасённым молодым человеком. Стоило ей провести ладони у него над головой, как тот разлепил глаза и пришёл в себя. Все его раны тут же зажили. «Наставница!» Просипел он. При виде женщины парень заволновался. Она была не только его наставницей, но и командиром Легиона Чёрный Дракон. Он вкратце пересказал ей, что произошло. Его наставница повернула голову и мрачно посмотрела туда, куда сбежал Ван Боле. Твай наставница всё поняла. Я свяжу его из дерьма с костей, когда я закончу с ним, то помещу душу в одной из твоих служанок и позволю тебе с ней позабавиться. Слова женщины практика буквально сочились ядом, причём она сказала это с таким видом, словно такие наказания были для неё привычным делом. И я подопечно ничуть не удивился, наоборот, У него с предвкушением заблестели глаза. «Следы за наставницей! Вместе мы его поймаем!» Обнаружив след Ван Буулы, она окутала ученика своей силой и вместе с ним погналась за беглецом. Одним шагом она могла пересекать огромные пространства. В теории бессмертный мог легко догнать практика стадия владения душой, особенно если он уже напал на след. Но это была слегка нестандартная ситуация. Женщина не являлась настоящим бессмертным, а её добычей был необычный практик стадия владения душой. Она находилась в одном шаге от бессмертия, а он являлся невероятно сильным практиком в стадии о владении душой. По этой причине женщина не могла быстро настичь Ван Буэлэ. Она летала очень быстро и могла перемещаться, но и Ван Буэлэ мог быстро преодолевать большие расстояния в космосе. Превратившись в туман, он мог лететь ещё быстрее. Погоня в нейтральной зоне привлекла внимание людей из других сект, пролетавших мимо. Первому ведомили карающую длани Земли абсолютной гармонии, и их практики стали с интересом следить за погоней. Слышал, свежеиспечённый практик стадия владения душой из секты Святые врата оказал самого чем воином. Он в одиночку уничтожил малый флот легиона Чёрный дракон. Да ладно, сделать такое да ещё в одиночку? А этот парень Селион, неудивительно, что он не побоялся вступить со с легионом Чёрный дракон. Новости о погоне распространялись быстрее лесного пожара. Трижды женщина нагоняла Ван Боле, каждый раз она использовала какой-то трюк, чтобы улизнуть, хотя это и помогало ей лишь немного оторваться от двух преследователей. Неуловимость жертвы всё сильнее распыляла жажду убийства в лжи бессмертной, под конец она буквально кипела от ярости и стыда. Слишком много внимания привлекла к себе погоня. Пытаешься добраться до территории карающей длани, а? Командир легиона Чёрный дракон раскусил о намерения Ван Боле, приведя очередное перемещение Ван Боле, её губы загнулись в хищную ухмылку.